Глава двадцать Храбрый желтый плащ. Если и были в истории графиорской полиции тяжелые дни, рядом с которыми померк бы даже оползень в долине Пуха, то прошедший день был именно таким днем. Идхарш сидел на нижней ступени лестницы в вестибюле дворца. Голова его была опущена, пальцы с силой сжимали пульсирующие виски. Вокруг, вверх-вниз, сновали графы, Они все куда-то спешили и обходили стороной поникшую фигуру сыщика. Харшу казалось, что этот его груз под названием «Голова» сейчас неминуемо лопнет. Он не спал со вчерашнего дня, ничего не ел, в его горле пересохло часов восемь назад. Белый аурум был утерян, изъят, захвачен. Но Иду Харшу было уже все равно. Кто бы он ни был, этот пронырливый вор, он уничтожил его, до жизнь, разрушил не спровергнул, проживал и выплюнул. В ушах Харша до сих пор стоял звон от свирепой тирады капитана Миля. «Я предупреждал вас, Ит, нас таки утопили! И кто теперь мы, доблестная полиция Графиории, в глазах графиорского народа? Мальчишки, неспособные прихлопнуть комара, который летает вокруг нашего носа вот уже два месяца!» Заверения Харша о двух подозреваемых не убавляли пыла капитана. «Двое подозреваемых?» «И где они, эти двое?» «Ах, да! Сбежали! Оба!» Одна беспрепятственно добралась до вокзала и села на сухопутного ворона, а второй — дворцовый служащий, который ускользнул прямо из-под носа желтых плащей. «Обоих уже ищут наши лучшие эфемеры», — пытался оправдаться Харш. «О, здесь вы правы. Надеяться осталось только на них. Будем верить, что смекалки у дежурных эфемеров окажется побольше, чем у лучших сыщиков королевства». «А теперь прошу меня извинить, я вынужден дать объяснение советнику короля». Капитан Миль был безутешен. Ночью он экстренно организовал во дворце общий сбор и потребовал от Ида полный доклад о деле по белому ауруму. Публичный позор, о котором Харш хотел поскорее забыть. В особенности он хотел забыть момент, когда в присутствии полной коллегии капитан отобрал у Ида ведение этого дела и передал его Доде Парсо. В галерее, там, наверху лестница. Оперативная группа продолжала работу. Капитан приказал обнаружить улики, хоть какие-то. Ид знал, улик нет, никаких. Они с Чватом проверили каждый миллиметр залы. Стеклянный куб был закрыт, на его дверце не следа взлома. Все как в прошлый раз. В грабеже был замешан материализатор высочайшего уровня. Только такой граф был способен создать уникальный ключ и вынуть белый аурум из куба. Чват оказался прав. Младший помощник оказался проницательнее начальника, что еще глубже закапывало профпригодность Харша. Сейчас все подозрения лежали на охраннике белого аурума, Пруте Кремени, дворцовом отражателе, который сегодня во время смены неожиданно ушел с поста. Пропажу в галерее обнаружили чуть позже, когда отражатель уже успел скрыться. Пруд Кремени белый аурум и похитил. Ид знал это, но каким образом? Дворцовая стража утверждала, что Прут вышел из дворца якобы для того, чтобы подышать свежим воздухом, а его руки при этом были совершенно пусты. Обратно он не вернулся. Белый аурун, размеров-то не маленьких, мы бы сразу его заметили, если Прут попытался бы его уволочь. Мы дворцовая стража, знаете ли, а не какая-нибудь шпана. В таком случае, как Пруту Кремени удалось вынести белый камень из Мартовского дворца. Ирвелин Баулин усугубила и без того шаткое положение Харша. Вечером Ид поручил двум желтым плащам съездить до участка и привести госпожу Баулин во дворец. Скорая новость о ее побеге привела Харша в ярость. Как он мог повестись на ту чушь о живых куклах и о каких-то мнимых пилигримах, кретин? Разумеется, его подозрение насчет девушки только окрепло. Ирвелин Баулин была с грабителями заодно. Яблоко от яблони, так же говорят. Теперь ее и прута кремени разыскивают по всей графиории дюжина эфемеров. Сбежать из королевства им будет непросто. Однако сейчас, когда его с позором отстранили от дела, ко всему случившемуся Идхарш испытывал лишь холодное безразличие, и единственное, чего он желал со всем присущим ему рвением, это лечь в постель и уснуть. «Господин Харш», — раздался робкий голос неподалеку, «Господин Харш, вы меня слышите?» Нехотя, врываясь из цепких рук мучительных раздумий, Ид приоткрыл глаза и уставился на свои колени. «Сейчас четверть десятого утра, детектив. Каковы наши дальнейшие действия?» Ид поднял голову. Яркий свет дворцовой люстра ослепил его, и он тут же зажмурился. «Чват», — выдохнул он. «Я забыл про тебя, Чват. Хм...» Ид пытался соображать быстрее, но отсутствие нормального сна замедляло процесс. «Слушай, Чват, капитан Миль передал ведение этого дела Доди Парсо. Игра окончена. Можешь идти домой, отдыхать». Младший помощник, вытянувшись у противоположных перил, не пошевелился. «Иди домой, Чват», — повторил Харш. «Но, детектив, белый Аурум похищен, его нет, а мы, мы должны найти его». «Это же наша работа!» «Ты что, оглох?» — рявкнул Ит, стукнув кулаком о мраморную ступень. Проходившие мимо графы невольно подскочили. «Игра окончена, я сказал, иди домой!» Опешив от поведения начальника, Чвад покраснел, но с места не сдвинулся. Другие графы прибавили ходу, чтобы поскорее миновать взбесившегося сыщика. «Мечтаешь стать детективом, а, Чват?» — продолжала грызаться Ит. «Бросай ты это дело, нечего». «Ты материализатор. Иди в инженеры, я слышал, в графиоре с ними нехватка. Или стань изобретателем. Велосипеды с двигателем слышал о таких?» «Вы о мотоциклах?» «Или разведением пчел займись», — говорил Ит, смотря перед собой на внезапно опустевший вестибюль. «Материализаторы лучше штурвалов. Вы столько всего полезного создаете. Лодки, механизмы, губки для промывания труб». «Материализаторы способны создавать все это только в союзе с белым аурумом», — сказал Чват. Он продолжал упрямо стоять на своем месте, но подходить ближе к Харшу опасался. «Если белый аурум покинет пределы графиории, мы потеряем наши ипостаси. Мы перестанем быть графами». Ит гипнотизировал черно белую плитку на полу вестибюля. «Надо же, как она блестит. Они моют ее с каким-то специальным средством». «У меня отобрали полномочия, чват». «Но вас же не уволили». «Это пока», — ухмыльнулся и Криво. «Капитан не уволит вас, господин Харш. Вы столько дел раскрыли. Достаточно вспомнить о Клекотском заговорщике, который норовил устроить массовый побег из безликой тюрьмы. А тот иллюзионист по кличке Цирюльник. Да если бы не вы, то капитан Миль сейчас оплакивал бы всю свою семью. А июльское дело о ядовитых пирогах «А регулярные побеги принцессы?» «Довольно». Харш отмахнулся от надоедливого помощника и уперся в свои колени. К лестнице подошла вереница из желтых плащей, и Чват замолчал. Графы проходили между Идом и Чватом и в полголоса обсуждали события минувшего дня. Среди них Чват узнал господина Жартла, плащаясь дежурной службы. «Господин Жартл, скажите, есть новости?» «А, господин Алливуд» откликнулся хромой мужчина в круглых очках. Прихрамывая на левую ногу, он вышел из ровного строя и встал рядом с Чуватом. «Утро не самое доброе, на жаль». При повторном вопросе о новостях дежурный поправил очки и, заметив Ида Харша, беспокойно заметался. «Всю информацию по звонкам, которые поступали на базу со вчерашнего дня, я уже озвучил детективу Парсо». Ее помощница передала мне, что поиском белого аурума не занимается она. Или я что-то напутал, господа?» Краем глаза Чват видел поникшее лицо начальника и его свисающие с колен кисти. «Вы ничего не напутали, господин Жартл?» сказал Чват внезапно окрепшим тоном. «Дело отныне в компетенции детектива Парсо, вы правы, но это обстоятельство никоим образом не мешает нам продолжать волноваться за судьбу белого аурума и проявлять активное участие в его поисках. Так что же насчет новостей?» Господин Жартел, сконфузившись, потупил взгляд. «Я, конечно, разделяю вашу позицию, господин Алливуд. Все мы сейчас пребываем в смятении, все мы хотим вернуть». «Смутные дни. Кто-то затеял серьезную охоту на белый аурум. Да, звонки. К сожалению, ничего полезного». Детектив Парсо ни одним не заинтересовалась ответил чвац с разочарованием. Мужчина с грустью улыбнулся и хотел было отойти, но чвац, похватившись, остановил его. «А вы случайно не знаете? Детектив Парсо уже ездила на место прошлого обнаружения белого аурума, на Робеспьеровскую». «Не могу знать, господин Алливуд», — ответил дежурный. «Смутные дни, господа». Жартел продолжал что-то говорить, Но Чват, расстроившись окончательно, перестал его слушать. Он вновь покосился на своего несчастного начальника. Вопреки тому, что они не особо-то всегда держались поодаль, сохраняя четкую дистанцию, начальник подчиненный. Сейчас Чвату хотелось подбодрить детектива, вернуть его в игру, зажечь в нем желание бороться. Забрались воры, говорит, видел через дверной глазок. Что-что вы сказали? спохватился Чват, вернувшись вниманием к господину Жартлу. «Да, ерунда!» — махнул рукой дежурный. «Нечего и обсуждать». «Вы о чем, господин Жартл? Повторите, это может быть важно». Дежурный облокотился на лакированные перило и смахнул с лба вспотевшие волосы. «Вчера из того дома на Робеспьеровской был звонок. От пенсионера одного. Он убеждал меня, что к его соседке забрались воры. Однако, уверяю вас, это не более чем ересь». Старик этот — известный среди дежурных домосед. Любитель названивать в дежурную часть, мы его уже по голосу узнаем. То пожалуются на левитантов, слишком близко пролетающих у его окон, то на детей, перепрыгивающих через ступеньки. Видите ли, тем самым дети губят раритетный ковер. Чудной старик. Он живет в доме под номером 15-2. В нем кивнул дежурный. «Ах, ка... какой соседки забрались!» «Имени не упоминал? Номер квартиры? Этаж?» Изумляясь столь высокому интересу, господин жартал с заминкой ответил. «Имени не знаю. Номер квартиры сейчас и не вспомню. Этаж. Знаю, что сам старик живет на втором этаже». Голос чего-то задрожал от напряжения. «Что-то он еще сообщил? Как воры выглядели? Сколько их было?» «Не описывал он их? Сказал только, что они уже не первый раз к соседке приходят. «Поняли теперь, господин Аливуд. Старик принял за воров обычных графов, которые посмели наведаться к кому-то погостить». Взволнованный Чват уже намеревался окликнуть и до Харша, но как только он повернулся, то вместо фигуры начальника он увидел опустевшие ступени. Чват огляделся. В вестибюле было пусто. «Господин Жартл, вы не видели, в какую сторону ушел детектив Харш?» Дежурный лишь пожал плечами. «Кто его знает?» «Подальше отсюда, я полагаю». Чват сбежал по лестнице и нырнул к выходу, оставив господина жартла стоять в одиночестве. «Смотные, смотные дни», — покрутил головой граф и продолжил свой прерванный путь. На протяжении всей ночи бастующие толпы бродили по улицам и перегораживали движение трамваев на проспекте Великого Ола. Таверны и кафе ломились от оголодавших до слухов графов. Хозяевам приходилось выставлять столики наружу, на снег и налить, тем самым удваивая заторы на и без того узких улицах. Все внимание графов было приковано к дворцу. Графы ждали хоть какой-то весточки. Официального обращения так и не случилось. Ни от короля, ни от капитана желтых плащей, ни от иного высокопоставленного лица. До самого рассвета графы пребывали в неведении относительно судьбы белого аурума — Кто-то без конца проверял свою ипостась, кто-то тихонько плакал, а кто-то изъявлял желание вступить в поисковую группу и стать всенародным героем. Речь, конечно же, идет об эфемерах, самых бесстрашных и жадных до славы графов. С наступлением утра столица затихла. Графы разошлись по домам, сосевшие на душе тревогой. Крутя педалями велосипеда, взятого у дворцового стражника, младший помощник детектива мчал по опустевшему скользкому бульвару. Колёсами сили снег, то и дело скользя и без надобности маневрируя, но Чват словно и не замечал этого. Он ожесточенно крутил колесами и смотрел вперед. Единичные графы, которые повстречались ему на пути, еле успевали увернуться от лихого наездника. И до Харша отыскать Чват не смог. Ни на крыльце дворца, ни на площади его не было. А дворцовая стража указывала на ворота западных садов, мол, кто-то из жёлтых плащей туда заходил. Чват сколесил все дорожки сада, но и до Харша и след простыл. Было одно предположение, утешавшее Чвата. Детектив мог услышать слова дежурного и сразу, не мешкая, что есть дух, упустился на Робеспьеровскую. Однако предположение это было слабым, тонким, почти прозрачным на фоне мыслей наиболее правдоподобных. Детектив Харш просто-напросто ушел домой. Впервые со дня вступления в должность младшего помощника Чват взял дело только в свои руки. Щеки его горели, то ли от холодного ветра, то ли от волнения. Руки с силой сжимали резиновую рукоять. Нельзя доподлинно сказать, что именно двигало Чватом. Желание во что бы то ни стало отыскать белый аурум или показать начальству всю доблесть недооцененных материализаторов. Скоро Чват увидел нужный указатель и свернул вправо. Встроенный дом из красного кирпича встретил его сонной безмятежностью. Верхние этажи были подсвечены вышедшим из облаков солнцем. Нижние покоились в тени. Подъехав ближе, Чвад спрыгнул с сиденья, облокотил велосипед на черный фонарь и вошел в парадную. Раньше он смотрел на этот дом снаружи, и никогда изнутри. Лестница в форме спирали была центром миловидной парадной. Здесь было тихо, даже загадочно. Чвад поднялся под стертому ковру на второй этаж. И отыскал ту самую дверь с бронзовым номером 5. Мягкий стук Чвата результатов не дал, как и вторая и третья попытка. Граф приложился ухом. Тишина. Ни звука голосов, ни осторожного топота ног. «Итак, Чват, ми что теперь?» Вспомнив инструкцию, пункт третий — свидетели. Чват развернулся лицом к парадной. «И в какой из этих квартир живет тот наблюдательный пенсионер?» Долгие минуты он стоял и смотрел на две идентичные двери, не решаясь постучать в одну из них. Природная робость везде и всюду выходила для чвата боком. Она мешала ему жить, мешала общаться с людьми, мешала стать настоящим сыщиком. Как же он мечтал избавиться от своей робости. И он пытался избавляться, каждый раз, когда включал чрезмерную болтливость. Не столь важно, что он говорил, важно, что все таки говорил. Сделав выбор, Чват подошел к ближайшей двери, но не успел он коснуться ее, как услышал за спиной голос. «Кто вы? И что вам здесь нужно?» В рулетку Чват проиграл. Из второй квартиры выглянул седой мужчина в кротовой жилетке. Вид у него был недовольный. «Добрый день, господин. Меня зовут Чват Али. Мое имя Эрмс Калавадаль», — заявил старичок, не дав Чвату закончить. Обойдя лестницу, чувак остановился напротив графа, сохранив между ними вежливое расстояние. «Здравствуйте, господин Скаловадаль. Позвольте представиться, меня зовут Чуат Алливуд. Я младший помощник детектива из столичного участка полиции Графиории». «Жетон!» — с готовностью потребовал господин Скаловадаль. И после того, как Чуват показал ему свое удостоверение, он не то чтобы смягчился, наоборот, еще пуще возмутился. «О, сы, тараканье!» «Вы что, там в этом участке в преферанс от безделья играете? Я звонил вам вчера, вчера!» Уши Скаловодаля, которые напомнили чвату недокрученные круассаны, затряслись от возмущения. «Да, господин Скаловодаль, от всего нашего участка и от себя лично приношу вам извинения. Сейчас в полиции много работы, не успеваем оперативно решать вопросы». «Решать вопросы? Ах, да вы лицемер, молодой человек!» «Мою соседку могли уже раз десять погубить!» Чем дольше этот незнакомый старичок бросал в него словесные пушечные ядра, тем сильнее чват краснел и покрывался холодным потом. Юноша уже успел исчерпать все заученные служебные фразы, а эрмс коловодаль все не унимался. «И что вы намереваетесь сейчас делать?» Старик упер руки в бока жилетки. «Воры-то давно ушли! Иди теперь разыщи их!» Мы надеемся на вашу помощь, господин Скаловадаль, сказал чувак и сглотнул, опасаясь следующей вспышки гнева. Мою помощь? прищурился граф. Он был ниже рослого Чвата, а потому смотрел из-под лобья, что внушало бедному парню еще больший ужас. Да уж, телепат бы вас побрал. Без помощи ваша контора совсем захереет, если на срочный вызов вы реагируете спустя полсуток. На наш верный народ, вся надежда добавил Чват, желая сделать старичку комплимент, однако тот лишь поморщился. Тогда Чват решил, что пора переходить к делу. «Скажите, сколько графов пробралось к госпоже Баулин, и если сможете, опишите их». Резко сбросив облик ворчливого деда, господин Скаловодаль воскликнул. «Смогу, разумеется, у меня все записано!» и проковылял в свою квартиру. Вернулся он с тяжелой книгой. Нет, это была тетрадь. Огромная тетрадь, исписанная от корки до корки. Старик с гордостью протянул ее чвату. «Вот хронология всех событий этого дома. Труд всей моей жизни к услугам графеорской полиции. Хоть и не заслуживаете вы его». Он продолжал бубнить, пока чват не осмелился повторить свои вопросы, и они не положили тетрадь на узкий подоконник в парадной. Скаловодаль раскрыл тетрадь ближе к концу, прищурился и прочитал. «Воров было трое. Двое мужчин и одна женщина. Я узнал только одного». «Вы опознали кого-то?» — оживился Чват. «Опознал», — с гордостью сказал старичок. «Одним из воров был господин Кроунроул Старший. Он раньше жил в этом доме вместе с братом, господином Кроунроулом Младшим». Фамилия была знакома Чвату. Он совершенно точно где-то слышал ее раньше. А имена братьев вы можете сказать? Эх, имен, я не помню. Зачем мне? Старший и младший, этого вполне довольно. А ипостаси? Какие у них были ипостаси, вы знаете? Скаловодаль мотнулся до головой. Ладно, продолжал Чват, хватаясь за ниточки. Вы сказали, что Кроун Роул старший жил здесь раньше. Это значит, они с братом переехали? Да нет, же! рявкнул господин Скалавадаль таким тоном, словно не понимал, как помощник детектива мог быть таким тупым. Кроун Роул старший переехал отсюда около полугода тому назад, а его брат Кроун Роул младший живет здесь по сию пору. Тут то Чваты вспомнил. Ирвелин Баулин говорила им про пропажу соседей, и одним из них и был кто-то из Кроун Роулов. И кто-то из Кроун Роулов был упомянут в том списке господина Харша. «Значит, младший живет здесь, старший переехал, понял». Чувак зафиксировал этот факт в своей памяти. Больше негде, ведь свой рабочий блокнот он из-за спешки оставил во дворце. И приступил к следующим вопросам. «Как долго те графы пробыли у госпожи Баулин?» 52 две минуты», — объявил господин Скалавадаль. «Потом они вышли, захлопнули двери, и стали спускаться. Больше я их не видел». «А сама госпожа Баулин появлялась?» «Нет, погодите». Граф перелистнул страницу назад. «Она ушла из дома еще вчера утром и не возвращалась». Из дома Ирвелин пошла в участок, к Иду харшу Оттуда на вокзал, села на поезд и сошла на одной из станций. Выходит, домой перед побегом она не заходила. Изложил про себя чват, а вслух спросил. «Господин Скаловодаль». «А второй мужчина был блондином, волосы торчком, чуть сгорбленный?» «Не, второй был огромным, желистый такой, с суровой физиономией», сказал старик, не замечая разочарования на лице юноши. История заводила Чвато в тупик. Кто же тогда приходил сюда, если не главное подозреваемое в краже белого аурума? Или это они и были, а пруд кремени — лишь подставное лицо?» В уме Чват пытался состыковать все петли этого клубка, но, как отделение столбиком, у него это не получалось. «Кроун Роул Старше уже приходил к госпоже Ирвелин», сказал Скаловодаль, пока Чват отвлекся. «Они говорили, а после моего появления он сразу ушел». Чват пытался сосредоточиться. Ему хотелось встать перед визуальной доской детектива Харша, внести все показания Эрма Скаловодаля и неспешно обдумать каждое свести улики в таблицы, отыскать совпадения и, в конце концов, посоветоваться со своим начальником. Однако здесь, в парадной дома на Робеспьеровской, он был один на один со своими мыслями, которые с каждым последующим ответом свидетеля только сильнее путались. И тогда младший помощник детектива и задал главный вопрос, который мог вывести его из тупика. «В какой квартире проживает господин Кроун-Роул-младший?» Миг, и господин Скалавадаль напрягся, собирая все складки на своем лице в один сплошной пучок. «В одиннадцатой, если мне не изменяет моя зрелая память. Только я что-то давненько не видел его, младшего-то». Чувак посмотрел сквозь перила наверх. Он не мог избавиться от ощущения, что стоит там, где и должен стоять. Разгадка истории рядом. Он чувствовал это всем — глазами, ушами, покрасневшей кожей — «Слишком много дорог ведут к этому дому, и это не могло быть обыкновенным совпадением». Младший помощник детектива попрощался с господином Скаловодалем с чувством поблагодарив его и пообещав, что полиция Графиории непременно ступит на путь исправления и отправился на два этажа выше. Парадная здесь была такой же домашней, с цветами на крохотном подоконнике и затертым ковром. Чват подошел к нужной двери и постучал. Сквозь стук он услышал, как закрылась дверь господина Скаловадаля, а после наступила тишина. Слушая собственное дыхание и разминая от волнения пальцы, Чвад ждал. Где-то глубоко внутри он надеялся, что ему не откроют. Тогда он вернется в участок, дождется и до Харша, и доложит обо всем, что ему удалось узнать. А что ему, собственно, удалось узнать? На деле, одни теории до да предположения и юноша уже видел, как начальник отмахивается от его занудства. Когда Чват уже хотел спускаться, раздался едва уловимый скрежет. Кто-то отворял замок. Материализатор замер, уставился на дверь и попытался сменить свой испуганный вид на невозмутимый. Перед ним появился граф лет 30. Он обратил к Чвату щетинистое лицо и произнес хриплым голосом. «Чем обязан?» Эм, «Эм, добрый день. Меня зовут Чват Алливуд. Я младший помощник Ида Харша, детектива королевской полиции». По выражению лица незнакомца сложно было прочитать его мысли. Удивился ли он, испугался ли? Его глаза надменно глядели в благовоспитанные глаза Чвата. «Чем обязан?» — повторил незнакомец. «Это квартира господина Кроун Роула, верно?» «Верно», — был ответ. «Это вы, господин Кроунроул?» «Он самый. Позвольте узнать ваше имя и ипостась, господин Кроунроул. С какой стати я должен сообщать вам свое имя и ипостась?» Граф продолжал смотреть на Чвата так пристально, словно пытался залезть к нему в самую душу. «Может, он телепат?» «Видите ли, вчера вечером в квартиру вашего соседа проникли чужаки, по нашим данным, недоброжелатели», «Сегодня мы расследуем это дело, спрашиваем у соседей, кто что видел». На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. «А разве белым плащам сейчас не белый аурум нужно искать?» «Поиском белого аурума заняты другие уполномоченные группы», — сказал Чват, учащенно моргая. Несколько секунд мужчина молчал, потом отрывисто произнес. «Мое имя Филипп, моя ипостась — иллюзионист». «Точно, Филип Кроунроул. Его имя было в том списке». «Господин Кроунроул, не заметили ли вы вчера в парадной что-нибудь подозрительное?» «Не заметил», — сказал он. Чват замешкался. Поблагодарить и попрощаться, но он был уверен, что этот Филипп не договаривает. «Я могу идти?» — отозвался граф. «Я потревожу вас еще немного», — торопливо отозвался Чват. «Подскажите, вы куда-то уезжали недавно?» Филипп Кроунроул с ответом помедлил. Сперва он оглянулся за свою спину, будто ожидая кого-то, потом вернул внимание к Чвату и посмотрел на его портфель, висящий на ручке через плечо. «Да, уезжал. В отпуск. В поместье моей семьи на Западе». «И как давно вы вернулись?» «Вчера». Они смерили друг друга взаимным недоверчивым взглядом. «А с ней-то что? Все нормально?» Вдруг поинтересовался господин Кроунролл, прищурив один глаз. «С кем?» — не понял Чвад. «С соседкой, которой вчера проникали недоброжелатели». Чвад замер. Его кропотливое чтение инструкций дало свои плоды. «Я не говорил вам, господин Кроунролл, что это она». Лишь на мгновение орлиный взгляд Филиппа Кроунролла метнулся в сторону, Но и этого оказалось достаточно, чтобы Чвад заметил его и мысленно перешел в боевую готовность. Знаете, господин Алливуд, спокойно сказал граф после напряженной заминки, мне действительно есть что вам рассказать. Зайдете. Господин Кроун -Роул на шаг отошел, приглашая Чвата зайти внутрь. Перед взором юноша открывался длинный коридор, уходящий в темноту. Чвад замешкался. Согласно инструкции, пункт четвертый — допрос свидетеля, он не мог заходить в квартиру подозреваемого в одиночку. Тем более он, балбес, забыл прихватить с собой трость желтого плаща, единственное для него материализатора — возможное средство защиты. «Зайти, к сожалению, я не смогу», — сказал Чват. «Буду признателен, если вы поделитесь со мной сведениями здесь». «То, что я хочу вам сказать, не для чужих ушей, господин младший помощник». Чват уже намеревался повторить свой отказ и уехать в участок, где он обязательно убедит начальника вернуться сюда и провести полноценный допрос, и прихватит с собой трость. Но внезапно в его воображении мелькнула картинка, настолько вожделенная, что Чват посмел отвлечься. Он стоял на балконе Мартовского дворца и получал от капитана Миля Орден Мужества. Он, Чват Алливуд в одиночку раскрыл тайну похищения белого аурума, схватил воров и вручил найденный им камень в руки самого короля. Кем он, собственно, желал стать? Детективом или напуганным щенком? Сомнение Чвато то испарилось, он сложил руки на портфель и уверенно поднял подбородок. «Хорошо, господин Кроунроул, я пройду», произнес он величественнее, чем того требовала ситуация, и переступил порог, не замечая на свою беду довольную ухмылку на лице незнакомца. Дверь за младшим помощником закрылась, и парадная дома 15-2 стихла.